Глава 70. Джул. 12.04 по местному времени. 18.04 по берлинскому времени. 31 день, 10 часов и 4 минуты после ночи вне закона. Все липло, блузка к груди, юбка-брюки к бедрам, чулки к протезам. Пляжный бар на 7 майл бич предлагал сказочный вид на Карибское море, доступные напитки — но, к сожалению, только один работающий вентилятор, который без энтузиазма гонял теплый воздух под соломенной крышей. Джул с матерью сидели за простым деревянным столом, немного в стороне от прочих гостей, в основном туристов, которые уже в обеденное время заказывали пиво, коктейли или что покрепче. «У меня хорошие новости», — сказал Клифф Клиффер, чье имя звучало слишком глупо, чтобы быть псевдонимом, но ну, с адвокатами такого сорта невозможно ничего знать наверняка. Тот факт, что они встречались здесь, на пляже, а не в его бюро в Джорджтауне, вероятно, означал, что у него и не было никакого офиса. Клиффер, Фокс и Уайтман, скорее всего, такая же эффективная фирма, как и те, на учреждение и курирование которых эта контора специализировалась. То, что клиенты лично приехали на остров Большой Кайман, было в этой сфере скорее исключением, и наверняка поставила адвоката, который выглядел не старше 35 лет, в затруднительное положение. Было непросто, но у нас есть информация, которая вам нужна, дамы. Клефер был одет в голубую рубашку пола с белым воротником, коричневые шорты и яхтенные туфли. Его светлые волосы были изысканно зачесаны, наверняка требовалась определенная практика, чтобы прическа выглядела так безупречно. С помощью годового запаса геля и лака для волос она держалась даже при 80% влажности воздуха и 33 градусах в тени. А вот волосы Джул безжизненно падали ей на плечи. Она еще не окончательно оправилась, что неудивительно, после того, как ей пришлось пережить два покушения подряд. Первая совершила та, кого она считала хорошей подругой, но у которой оказалось раздвоение личности — Второе, сумасшедший интернет-зависимый, со странными хобби. Например, он любил выкладывать в интернет отвратительные видео с насилием. Помимо этого, занимался террариумом, в котором разводил ядовитых скорпионов. Неудивительно, что врачи действовали наугад и сначала лечили ее неправильно. Было очень сложно обнаружить в крови белковый токсин, настолько экзотичный, что врачи о нем даже не подумали. Они исходили из отравления кумарином и пичкали ее бесполезным витамином К, пока Дженни не получила все прояснившее спасительное сообщение от Бена «Андрактонус». Последнее слово ее отца. Она понятия не имела, как он это выяснил, но это была не единственная тайна, которую он унес с собой в могилу. Мы смогли подтвердить подлинность сообщения, которое поможет нам... Да, мы это знаем перебила Джул адвоката на английском языке, иначе они не решились бы на этот долгий перелет, и тем более не стали бы оплачивать его счет на маме на последние деньги. Обычно она не перебивала так грубо собеседников, но рабочее время Клиффера оплачивалось поминутно. Каждый звонок, каждая запись, каждый проклятый перерыв на туалет, во время которого он обдумывал ее случай, учитывались в его завышенных гонорарах. Джул не хотела, чтобы ее мать оплачивала своими, с трудом накопленными деньгами, бесполезную болтовню, которая им ничего не даст. «Какие хорошие новости!» «Ваш отец, похоже, был очень успешным человеком». Джул и бровью не повела, но Дженнифер не удержалась и прокомментировала это заявление. «Он часто выступал со своей кавер-группой в отелях», — лаконично сказала она, — «и погладила свой уже заметный животик». Беременность ее украшала, хотя ей, видимо, придется справляться одной. После событий ночи вне закона Паули испарился. — О, хорошо, ясно. Значит, это была очень успешная группа. Клифф улыбнулся, словно рекламируя своего зубного врача. — Хорошо, что вы обратились к нам. Сложно представить, что случилось бы. Попади это электронное письмо не в те руки. Вам дали хороший совет прийти к нам. — Ну да. Они просто погуглили. При запросе управления наследством, плюс офшорная компания, плюс Каймановые острова, контора Клиффера вышла третьей в списке. Первые две фирмы они отмели лишь потому, что не хотели вестись на оплаченные рекламные места. Честно говоря, сначала мы думали, что это письмо от нигерийской мафии. Джул и Дженнифер кивнули. Это было их первой мыслью, когда они прочитали смс -ку. Сообщение пришло вскоре после похорон Бена на телефон, найденный ей среди немногих вещей, которые полиция вернула ее матери после проведения всех необходимых следственных процедур. Сообщение содержало ссылку, которая вела на страницу с электронным письмом для Бенгимина Рюмана с контактными данными фирмы на Каймановых островах. Но это электронное письмо не было отправлено с обманным намерением, и, наверное, лучшее решение в вашей жизни, что вы не поместили его в папку со спамом. — Ах, чуть не забыл, простите, пожалуйста, я еще не выразил вам лично соболезнования по поводу потери вашего мужа и отца, надеюсь, ему не пришлось долго страдать. Джул зажмурилась. Неужели этот ветреный тип живет здесь, на острове, и настолько оторван от всего мира, что ничего не слышал о судьбе Беньямина Рюмана? Какое-то время самоубийство ее отца не сходило с первых страниц газет, по крайней мере, немецких». Во-первых, сначала не знали, был ли застрелен Николай Вандербильт, мужчина, с которым отец сбросился с крыши, или погиб лишь при ударе о землю. Затем потому, что отец выбрал тот же путь, что и его дочь за неделю до этого. И в конце, как напоминание интернет-сообществу, к каким ужасным последствиям привела первая организованная травля, жертвами которой стали сразу несколько человек – Шумихов СМИ, организация похорон, показания в полиции и, не в последнюю очередь, собственное состояние здоровья — все-таки она вышла из искусственной комы лишь спустя два дня после гибели Бена — отнимали у Джул столько энергии и времени, что у нее еще не было возможности целиком отдаться горю. С тех пор, как урна с прахом Бена стояла на кладбище на Хейрстрассе, Джул видела весь мир сквозь серый туман даже здесь, под палящим карибским солнцем. Она чувствовала, что в ней скопился целый океан слез, но скорбь пока сдерживала плотины, которые она не смогла бы прорвать даже при всем желании. Ну, так или иначе, адвокат дал понять, что с соболезнованиями покончено. — Знаете, многие получают письма с сообщением о наследстве. Но лишь в самых редких случаях наследуется юридическое лицо. — Что? — Компания. — Ваш отец... — Оставил вам фирму. — Что она производит? — поинтересовалась Дженни. — Ничего. У нее нет недвижимости, оборудования или сотрудников. — Сколько же она тогда стоит? — Два с половиной миллиона триста двадцать тысяч евро и семьдесят четыре цента. — Два с половиной? — воскликнул Джул так громко, что пожилой гость у бара обернулся к их столу. — Миллиона? — шепотом добавила Дженнифер. До вычета наших расходов, которые составляют гуманные 5%, Клифер улыбнулся, это тоже хорошие новости. Вы просто должны пойти в банк с формуляром, который я для вас подготовил, и вам выплатят деньги. Ну, конечно, если вы не хотите путешествовать с таким количеством наличных, что я прекрасно понимаю, в этом случае могу вам посоветовать воспользоваться нашими услугами банковских переводов за дополнительные 5% и мы позаботимся, чтобы деньги поступили на международные счета, к которым у вас будет анонимный доступ из Германии». Джул почувствовала, как мать схватила ее руку и сжала. Она подумала о том дне, когда в первый раз узнала о ночи вне закона, случайно подслушанный разговор двух клиентов в мастерской по ремонту телефонов, и как несколько месяцев спустя, беспокоясь за отца, который испортил отношения уже со столькими людьми в своей жизни, Решила проверить, не номинировал ли его кто-то из врагов. Страница запросила у нее номер телефона для списания денег, и Джул указала номер своего второго телефона из страха, что ее основной завалят спамом. И когда после всех формальностей ввела имя отца с твердым намерением удалить его сразу же после теста, ее самые страшные опасения подтвердились. «Беньямин Рюман уже номинирован», — сообщила ей рисованная Диана — и в следующий момент заверила, что ее данные будут сохранены для дальнейших сообщений. а тоже Джул захлопнула ноутбук и тут же позвонила отцу. «Нам нужно поговорить, папа, срочно. Мне кажется, ты в опасности». Она надеялась обсудить это с ним во время их еженедельного разговора. Хотела показать ему все, как показала Арецу, которая пришла в тот вечер к ней в гости. Арецу принесла бутылку водки, чтобы выпить за их дружбу, но Джул отказалась от алкоголя, поэтому орец упила одна. Джул и сегодня, даже в карибской жаре, бросала в дрожь, когда она вспоминала, как оставила Орецу одну и отправилась в ванную, чтобы освежиться перед вечером. Они решили пойти в клуб, побыть среди людей, хотя обеим не очень хотелось веселиться, но чтобы не киснуть дома, Джул хотел развеяться. Орецу тоже не повредило бы немного развлечься, Джул заметила, как волновалась ее подруга, когда изучала страницу «Ахт-нахт». Ред судак крови расковыряла себе заусенец на большом пальце, но это была не новость, она постоянно царапала себя, когда нервничала. Джул собиралась заодно захватить для нее в ванной пластырь. Когда она увидела свое отражение в зеркале, то подумала, насколько неуместной была идея куда-то идти сегодня. Скоро позвонит отец, Она должна сказать ему, что кто-то его номинировал, и после этого разговора ей, вероятно, станет еще хуже. Но тут же подумала «тем более», и в идиотской попытке самоманипулирования растянула губы в улыбке. Якобы через минуту мозг должен поверить, что она счастлива, лишь потому что губы находятся в правильном положении. Когда Джул хотя бы внешне добилась выражения естественной радости на лице, а она сфотографировала себя. Сделала селфи в зеркале. Потом услышала шум в комнате. Голос, напоминавший голос Орецу, только более грубый, мужской. Она вошла в комнату с пластырем в руке. И с того момента все было как во сне. Она еще помнила, что Орецу направилась к ней с бутылкой водки в руке. И что в крови были уже не только ее пальцы, но и вся расторапанная рука. А потом лицо Арецу начало расплываться у нее перед глазами, принимать новые почти мужские черты. Орецу подняла окровавленную руку и со всей силы опустила бутылку Джул на голову. Затем Джул помнила только глухую бесконечную черноту, словно опускалась на дно океана. При этом она ничего не чувствовала. никак ее усадили в инвалидное кресло, ни как Орецу катила ее к краю крыши, Даже удар о землю не оставил в ее памяти ни малейшей зарубки. К счастью, все в порядке. Джул подняла глаза и моргнула. Адвокат расплывался у нее перед глазами, как и пляжный бар и Карибское море. Она ощущала ветерок на коже, слышала шуршание волн и чувствовала, как развязывается узел у нее в груди. — Да, это потрясающие новости, — сказал Клиффер, который неверно истолковал ее слезы. Адвокат думал, что она только что унаследовала два с половиной миллиона евро. — На самом деле это были два с половиной миллиона причин бесконечно скучать по отцу.